Глава 19. Взломайте свой рабочий стол При взгляде на рабочий стол в компьютере Роберта Ван Элса можно было подумать, что его хозяин – секретный агент. Экран – россыпь сверхсрочных досье, главный центр управления шпионской сетью. Типичный для человека загадки – спортивный автомобиль мчится вперед под градом вордовских документов и джипеговских файлов. От одного взгляда на этот рабочий стол могло подняться давление. Но Роберт Ван Элс не секретный агент. Он просто развел беспорядок. Очевидно, нет никакой связи между неразберихой в компьютере и приключениями в жизни. У любого на рабочем столе может невзначай воцариться хаос. Но, к сожалению, цифровой мусор крадет наше время, снижает производительность и сводит к нулю шансы сконцентрироваться. Я познакомился с Ван Элсом на конференции, где делал доклад по цифровым отвлекающим факторам. У него как раз был переломный момент. Он понял, чтобы развивать бизнес, ему нужно восстановить контроль над своим вниманием. «Меньше отвлекаться и больше будет времени на концентрацию», сказал он мне. Впоследствии я узнал, что Ван Элс принял мое выступление близко к сердцу и, более того, на этом не остановился. На странице в Facebook он разместил скриншот своего нового рабочего стола и сообщил «Я месяц тестировал новый вид, и он отлично работает». Ван Элс осознал, что замусоренный рабочий стол не только безобразно выглядит, он дорого обходится. Например, увеличиваются когнитивные затраты. Исследование, проведенное специалистами Принстонского университета, показало, что когда объекты в поле зрения человека представлены беспорядочно, ему хуже даются когнитивные задачи, чем когда вещи расставлены аккуратно. Этот эффект наблюдается и в цифровой среде, что подтверждает исследование, результаты которого были опубликованы в научном журнале Behavior and Information Technology. Нет ничего удивительного в том, что мозгу сложнее отыскивать нужное, если перед глазами нет порядка. Каждый ярлык, открытая вкладка или лишняя закладка навязчиво напоминают о чем-то недоделанном или неизученном. Когда внешних раздражителей много, мозг чаще ненароком отключается от текущей задачи. По мнению Софили Рой из Университета Миннесоты, Переключение с одного на другое плохо сказывается на концентрации, поскольку так называемое «остаточное внимание» затрудняет возврат к делу. Сегодня рабочий стол Ван Элса – образец девственной чистоты. Вместо скрежещущей на вираже спортивной машины и сотен ярлыков – черный экран с надписью простыми белыми буквами. «То, что страшит нас больше всего – это обычно то, что нам больше всего нужно сделать. Устранение из поля зрения ненужных внешних раздражителей упорядочивает рабочую среду и освобождает сознание, позволяя ему сконцентрироваться на действительно важных вещах. Воодушевленный примером Ван Элса, я тоже решил устроить генеральную уборку. Все, что лежало на моем заваленном рабочем столе, за исключением одного-двух файлов, с которыми я продолжаю работать на неделе, Я убрал в папку «Все». Да-да, очень оригинально. У меня нет необходимости раскидывать файлы по разным папкам. Если мне нужно найти какой-нибудь файл, я пользуюсь поиском. Теперь каждый рабочий день я начинаю с чистого синевато-серого экрана. Но на этом моя кампания против беспорядка не закончилась. Я решил отключить все уведомления на рабочем столе, чтобы в мою работу не могли больше вклиниваться ненужные внешние раздражители. Для искоренения уведомлений я открыл системные настройки на панели управления своего Mac, щелкнул по уведомлениям и деактивировал их у каждого приложения из списка. Кроме того, я взломал режим «Не беспокоить», заставив его с 7.00 и до 19.00 пребывать во включенном состоянии. Когда я закончил, бесчисленные уведомления наконец-то исчезли с моего рабочего стола. То же самое можно сделать и в Windows. Для этого нужно воспользоваться функцией «Фокусировка внимания» — Assist), которая, в числе прочего, позволяет запретить беспокоить вас всем, кроме определенных людей, например, вашего руководителя. Подобно Роберту Ван Элсу и мне, вы убедитесь, что расчищенный рабочий стол помогает стать более вовлеченным всякий раз, когда вы включаете компьютер. Вы, несомненно, выиграете от того, что будете работать в цифровой среде, свободной от отвлекающих ваше внимание факторов. Запомните, беспорядок на рабочем столе наносит ощутимый психологический удар по вниманию. Убрав из цифровой рабочей среды внешние раздражители, вы поможете себе сохранять сосредоточенность. Отключите уведомления на рабочем столе. Блокировка уведомлений на компьютере позволяет не отвлекаться на внешние раздражители во время сосредоточенной работы.